Путь от реки к селению и их новых друзей занял почти весь остаток дня. В принципе, на рысях то же расстояние можно было бы одолеть и за пару часов. Но смолевники, похоже, заботились о состоянии спасенных и боялись их растрясти. В горах и без того дорога то поднималась, то спускалась, и пострадавшие постоянно лежали либо изрядно вниз головой, либо вверх. Горы, в которых скрывалось селение борцов с стеранией, находились всего в десятке километров от реки. Собственно, это была та самая гряда, отходящая от которой отрок путникам уже приходилось переваливать. До дороги, соединяющей гореду с рекой, они просто не дошли. Впрочем, и дойдя, здешний тракт они вполне могли и не заметить. Куть большей частью лежал по ручьям, по обкатанной гальке, которая ровно выстилала русло, едва прикрытая, прозрачной, как слеза водой. Лишь там, где вода обрушивалась водопадами или билась среди мокрых валунов, тропа выбиралась на сушу, и обходила неудобья по пыльной земле. Незадолго до заката всадники саднике выехали в ущелье, перегороженное высокой с девятиэтажный дом стеной. Впрочем, в проходе всего в две с шагов шириной, да приобилие вокруг камней сотворить подобное было не так уж и сложно. Рва перед стеной здесь среди скал, естественно, не было. Но сама дорога поднималась на пандус, зажженный в шесть высотой. Причем последние перед воротами полста шагов приходились на поднятый на деревянных столбах мост. Видимо, в случае опасности этот мост предполагалось тупо сжечь, лишив тем самым врага возможности поставить здесь таран или перекинуть штурмовой мостик. Самого селения путники не увидели. К нему вела дорога по дну ущелья, по которой и направилось большинство всадников. Спасенных же два десятка воинов повезли дальше наверх по узкому сожень скальному карнизу местами и носящему следы обработки зубилами или кирками до дворца главы повстанцев пришлось добираться еще почти час у Олега даже голова заболела от столь долгого пребывания в таком положении Подъем, может и пологий Но когда лежишь на лошадиной спине, вперед ногами, кровь то все равно приливает. Наконец, после долгого горного серпантина, впереди появилось жилище мудрого аркаима. На первый взгляд показалось, что оно вырублено в скале. Белые прямоугольники окон выглядывали, как будто прямо из горного монолита. Но подъехав ближе, Путеги различили грубо отесанные валуны древней кладки и поняли, что дворец не вырублен, а прилепился к откосу подобно ласточкиному гнезду. Восемь этажей, метров двухсот в ширину, дворец походил на плоский лист картона, приклеенный к камню. Однако обманчивыми были оба впечатления. Спутники отвернулись отвернули тропы, уходящие дальше в гору, въехали в гостеприимно распахнутые ворота и двигались еще с минуту по темному коридору, прежде чем очутились в большом прохладном дворе. Это была обычная горная расселина, всего в полсотню метров шириной. Серые гранитные склоны почти отвесным вздымались на 30 тридцатиметровую высоту где рассыпались на отдельные скалы, уступы, трещины. Дальше от входа расстелена немного расширялась полога, поднимаясь вверх. Там били множество фонтанчиков струи воды. Залиняла травка, ровными шариками вздымались короны плодовых деревьев, на которых желтыми яркими точечками дозревали персики и абрикосы. Дальше за деревьями Замыкая горный распадок, возвышался трехэтажный дворец из пятнистой красной зеленой яшмы. Гостей ждали. Снятых с конских спин путников тут же переложили на кашнеи и унесли в дом, где по долгим полутёмным коридорам доставили в теплое, облицованное белым известняком помещение. Здесь разоблачили. Ласковые женские руки Отёрли избитые, синие от множества кровоподтеков тела влажными губками, умастили неведомыми мазями, пахнущими мятой и кедровыми орешками. После чего опять же на кошмах разнесли по комнатам. Олегу досталась палата вдвое больше капитанской коморки на ладье, с постелью размером немногим уступающим той самой каюте. Гостя переложили на мягкую перину, накрыли пышным одеялом. Бледная тетка, лет сорока, с узкими губами и ему теплую чашу с густым, как варенье, напитком. Олег послушно выпил. Но не для того же его спасали из петли и везли за много верст, чтобы потом отравить. По вкусу угощение напоминало чуть подслащённый ржаной хлеб. Оно приятно согрело желудок, кровь тут же к животу, и ведун провалился в сон еще до того, как успел отдать чашу. Аркаим. Проснулся ведун поздно. В Закрытое слюдое окно, белое яркое полуденное солнце, разбрасывая по комнате радужные пятна. Заточил столн себя бодрым, сильным и совершенно здоровым. Налег откинул одеяло, вскочил, потянулся, подошел к окну. Пошарив по краям, нашел задвижку, толкнул створку, поворачивая ее вокруг центральной оси, выглянул наружу. И тут же. Охнув, невольно попятился. Вдруг камень открывалась бездонная пропасть. Понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. В горах он или нет? Олег снова шагнул к окну, выглянул наружу. По которой они прибыли, отсюда казалось тонкой ниточкой. Тем не менее, она будто загораживала уходящий ниже склон и создавалось впечатление Что весь дом, вся глыба искрипленного звёска иично белком камня парит в воздухе на высоте не менее километра. Там далеко-далеко внизу виделись черточки грядок, прямоугольники полей, голубоватый сгиб ручья, квадратные крыши домов. Люди казались крохотными насекомыми, лошади игрушками вышедшими семей из подресца ювелира судя по всему отгородившись от внешнего мира прочной стеной эта долина жила спокойной размеренной жизнью защищённая от медного стража и от обычных войск тирана из заречья прикрыл створку, оставив лишь небольшую щель прошелся по комнате в поисках одежды Две лавки, пустой сундук, трёхногая табуретка с круглым сиденьем, вот и все. Ни одежды, ни еще какой мебели, ни воды, ни пищи. Не отправляться же на поиски всего этого голышом. Видон опустил наконец взгляд на себя и прищёлкнул языком. Синяки, местами переходящие в кроваво-бурые пятна, ссадины. Однако состояние его, похоже, было отнюдь не таким радужным, как поначалу он подумал. Ни единого участка светлой человеческой кожи, как переломов-то нет. Непонятно. Да, ребята Джафа постарались на совесть. Дело свое знают. В коридоре послышались шаги. Бедный он нырнул под одеяло и вовремя В комнату, не постучав, заглянула женщина в белом чапце и линялом коричневом платье. Поставила возле двери пузатый горшок высотой по колено, накрытый деревянной крышкой. "Постой, милая", окликнул её Олег. "А где моя одежда?" "Сейчас я уприжу служанку, что ты проснулся, господин", кивнула женщина и вышла. Это он закинул руку за голову. Какой смысл вставать, если сейчас опять от очередной гости срам прикрывать придется? Взгляд его заскользил по могучим балкам потолка. Сбитые одна к другой, они не столько удерживали на себе пол верхнего этажа, сколько сами являлись таким полом. Можно подумать, там не люди, а мамонты обитали. На этот раз в дверь постучали. И прежде чем он успел ответить, внутрь вошла девушка лет двадцати, Бледная, но с пухлыми алыми губами и узкими головыми глазами, украшенными неожиданно длинными и сине-черными ресницами под густыми бровями. темно каштановые волосы были заплетены в две косы и выпущены вперед, поверх красного атласного платья с синей оторочкой девушка улыбнулась протянула чашу выпей господин спасибо милая принял чашу олег только не мешало бы еще и одежду принести Не пристало мне голым шастать, чай не малолетка уже рано тебе вставать господин покачала головой девушка Ты слаб и болен. Ты можешь покалечить себя. Да ерунда, я здоров и крепок, как мартовский кот. И также бодр и весел. Это зелье, господин, чуть склонила голову девушка. Целительное зелье мудрого аркаима снимает боль и усталость. Но тело не успевает вылечиться так же быстро, как дух. Если ты станешь вести себя будто здоровый воин, то можешь надорваться. Тебе, вам всем после испытанных мук надлежит хотя бы два дня провести в полном покое. Служанка чуть улыбнулась и добавила: "Поэтому я не дам тебе одежды, господин". Она забрала опустевшую чашку и с поклоном удалилась. Середеньно остался лежать. Но он решил примириться с лекарскими предписаниями. Недавний осмотр своего тела наводил на мысль, что, услышав от служанки комментарии, недалеко от истины. Не стоит рваться к новым подвигам, если раны от прежних еще не перестали кровоточить.